И Уинстон со свечой исчез в коридоре, оставив меня в темноте. Только из-под двери мэтра Дарснака сочился слабый свет, как видно и впрямь от ночника, а тусклое мерцание в другом конце коридора указывало мне, в каком направлении я могу спасти из бегства. Сжимая в правой руке бельбуке, лево я тихонько приоткрыл дверь, вызывая к милосердию божьему. Мне предстояло встретиться лицом к лицу с тем, кто страшнее всех для подростка, с учителем, привыкшим к ремню. В детстве пороли его самого, и он был жертвой. В зрелом возрасте он сделался палачом и стал пороть других. Палач Уинстона в ночном колпаке с помпоном, который он напялил на себя, несмотря на жару, лежал на спине и глухо храпел. Ночник освещал его профиль. Справа от кровати на стуле чернел костюм учителя, залоснившийся от старости, и белели длинные рваные подштаники. Слева на прикроватном столике рядом с ночником и очками в самом деле красовалась вышеописанная груша, а вы из ножьей кровати своим объективом, похожим на глаз громадного зверя, на меня уставился фотоаппарат в Я сделал три шага вперед и встал в выигрышную позу, бельбоке поднята на должную высоту, пальцы сжимают эфес шпаги, Перо шапочки воинственно торчит. Если вы спросите меня, дорогие мои внуки, как я мог знать, что перо на моей шляпе стоит торчком, когда упомянутая шапочка была у меня на голове, я отвечу вам, что рассказчик имеет право иногда молотить вздор. Впрочем, никто бы не суразицы не заметил, если бы в силу своей редкостной честности рассказчик сам не обратил на нее внимания почтеннейшей публике, рассчитывая на снисхождение. Но напрасны были мои старания. Сколько я не позировал, все оставалось спокойным. Если такса не проснется, не проснется и мэтр дашь с ног — Но если собаку не мог разбудить храп мэтра Дарснака, стал быть зверюга туга на ухо. Отчаившись, я стал звать собаку Юпитер. Фью-фью-фью, посмотри, кто пришел. Никакого впечатления. Я насвистывал все громче и громче. Меня вдохновляла нерушимая дружба Инстона и его вера в мою храбрость. Все напрасно. Я не знал, что еще предпринять. И вдруг из-под кровати, где Юпитер продолжал осторожно прятаться, раздался громкий истерический лай. Никто не лает так упоенно и так заливисто, как маленькие собачонки, ведь ни на что другое им не хватает храбрости. Я своего добился... И даже с лихвой пронзительный лай поверг меня в такой ужас, что мне пришлось призвать на помощь всю свою решительность, чтобы не дать стрекача Тем более, что сцена оживалась с невероятной быстротой, есть не за счет собаки, то за счет ее хозяина. Внезапно разбуженный храпун действовал, как хорошо смазанная машина. Похоже, ночной лай его собачонки вызвал в нем краткую серию рефлекторных движений, как в опытах профессора Павлова, с только разницей, что в Малве отделение слюны вызывало не человека у собаки, а собака у человека, приманивая его не кормежкой, а эктоплазмой. Первый импульс. приподняться на кровати и занять позу внимательного наблюдателя. Второй импульс — водрузит на нос очки, чтобы лучше видеть. Третий импульс — на всякий случай схватить грушу. Все эти движения были проделаны в считанные секунды. Если учитель спал глубоким сном, то проснулся во мгновение ока. Мгновенное воскрешение мэтра Дарснака снова повергло меня в шок, к тому же свое действие начал оказывать выпитое пиво. От шока в соединении с пивом на меня напала икота.